Ледяной. Сокрушался водяной. Я уже не водяной. Я голодный. Я холодный. Я, глядите, ледяной. Что вообще произошло? Стало всё белым-бело. всё вокруг белым-бело. И ни капли ни тепло. Рыба спит, забившись в выл. Водяной, как волк, завыл. Я в болоте позабыт или дышками набит. а Говорит ему зима. Ты совсем сошел с ума? Это белая метель. Марш немедленно в постель. Спать пора давным-давно. Никаких бабуля, но спать.